Глава 52. Победитель получает все. У нас с Савой было время привыкнуть к новой реальности. Ее переезд стал лучшим сюрпризом, и это помогло мне разобраться в себе и подготовиться к турниру национального чемпионата. Я очень благодарен громовержцам за то, что они позволили мне провести последние матчи сезона с командой моего колледжа. Контракт вступает в силу после окончания чемпионата. Мы выиграли региональный полуфинал и вышли в финал. Попасть в замороженную четверку оказалось непросто, но мы справились и обыграли Денверский У. Примечание. Замороженная четверка — четыре студенческие команды, прошедшие региональные полуфиналы, из которых нередко набирают игроков в команды, участвующие в НХЛ. Конец примечания. Последнюю неделю фокус моего внимания направлен на игру чемпионата. От того времени на что-то другое не находилось. Это моя последняя игра с пантерами, и я намерен сделать ее незабываемой. Для меня, для команды и особенно для Авы. Выйдя из раздевалки, я устремляюсь обратно на каток. Идет чертов чемпионат, и наша команда выигрывает у университета Миннесоты со счетом 3-1. Если сегодня победим, то получим наш четвертый титул с 1996 года. Было бы здорово взять чемпионство вместе с лучшими друзьями Клеем и Дрейком, ведь мы в последний раз играем вместе за Пантер. Ощущения горько сладкие, но не менее волнительные. Если после окончания колледжа мы снова встретимся в одной команде, я стану самым счастливым парнем на свете. Эти два чувака невероятно разные и я в восторге от того, что они хотят со мной дружить. Я оглядываю арену и при виде мамы с папой улыбаюсь. Понятия не имею, как ему удалось убедить ее прийти, но она на трибуне и улыбается мне в ответ. Я подмигиваю ей и веду взгляд дальше, замечая Декса, который устроился рядом с семьей Бенсона, не очень далеко от моих родителей. Он общается с мисс Льюис, библиотекаршей заставляя ее то ухмыляться, то краснеть. Ава права. Вместе они смотрятся очаровательно, и было бы здорово, если бы у них что-то получилось. Каждый заслуживает второй шанс на любовь. Как только я вылавливаю в толпе Аву, вся арена пустеет и затихает. Какая же у меня великолепная девушка. Никогда не перестану боготворить ее и нашептывать ей комплименты, Ведь именно этого она и заслуживает. Она теребит одну из своих косичек и ухмыляется мне, демонстрируя неприкрытое веселье. Она озорная штучка, и у меня не получается выбросить из головы воспоминания о том, как она утром лежала в моей постели. У меня есть правило. Никакого секса перед игрой, чтобы оставаться сосредоточенным и собранным. Этим утром она вынудила меня его нарушить. И не могу сказать, что жалею об этом. Утро задалось. Томпсон, готов вернуться в игру? Или трахнуть свою девушку глазами важнее? Я ловлю взгляд Бенсона. С того дня, как мы стали лучшими друзьями, ничего не изменилось. Он огромный, и рядом с ним я чувствую себя мальчиком с пальчик. Он невероятно талантливый, правый нападающий. Выходя на лед, Бенсон двигается легко и стремительно словно он куда меньше и легче, чем есть на самом деле. «Земля вызывает колта. Ты вообще здесь?» Просто думая о том, какой ты гигант. Никогда не думал о том, чтобы перейти в футбол. Я подталкиваю его локтем, и он искренне смеется. Я пытался, но на льду совсем другие ощущения. Как будто каждая мышца в моем теле оживает. Я чувствую себя целеустремленным, мотивированным, и невероятно сосредоточенным. Когда я с головой погружаюсь в игру, мира за пределами катка не существует. «То же самое!» — встревает Клей, будто все время находился рядом. «Хоккей — это жизнь. Я отказываюсь даже слушать тех, кто думает иначе. Аминь!» Мы втроем оборачиваемся и смотрим на тренера. На его губах играет улыбка, но руки скрещены. «Если вы закончили говорить очевидное...» «Как насчет того, чтобы выиграть четвертый чемпионат?» «Так и будет», — я ухмыляюсь и надеваю шлем. «Что может быть лучше, чем окончить колледж в статусе национального чемпиона?» «Только окончить колледж в статусе национального чемпиона и обрести в жизни АУ, разумеется. Третий период проходит в напряжении, хотя мы и выигрываем. Наши соперники доминируют на катке, пытаясь забить и заставить нас играть в защите». Клей — наш Клей. Он держит нас вместе и своими словами мотивирует выкладываться по максимуму. Он великолепный вратарь, и ястребы сорвут джекпот, если решат подписать с ним контракт. Я горжусь им, хотя с удовольствием играл бы с ним в одной команде. Может быть, когда-нибудь? И вот на 17-й минуте третьего периода я вижу явную возможность забить. Не идеальную и очень непростую, но я хочу рискнуть. Но такие шансы и не появляются, если ставка незначительная. И мой последний год в колледже лучшее тому подтверждение. Если бы я не преодолел собственное эго и прислушался только к желаниям, Ава не осталась бы со мной. Я был бы обречен на одиночество, на череду бессмысленных знакомств и ничего больше. То, что у меня есть сейчас, сто раз лучше. Я устанавливаю зрительный контакт с Бенсоном, и он кивает. Он в курсе, что я задумал, и я не сомневаюсь, что он мне поможет. Любая команда должна играть как единое целое и понимать друг друга без слов. Этому нас учил тренер. Мы как семья, где каждый человек знает, какую роль нужно исполнить, чтобы успеха добились все. Двигаясь инстинктивно, Я увожу шайбу у одного из игроков Миннесоты и ухожу от него так быстро, как только могу. Скорость. Одна из моих сильных сторон, но я не хочу хвастаться. После этого я отдаю пас Дрейку, который вместе со мной движется к воротам соперника. Проходит секунда, его клюшка ловит шайбу в замахе, и снаряд летит прямо в сетку ворот соперника, приземляясь прямо за их вратарем. «Да, черт возьми». Я налетаю на Бенсона и крепко его обнимаю, и вскоре остальные ребята присоединяются к нам, чтобы отпраздновать. Ощущение просто невероятное, и оно помогает нам закончить игру на наших условиях. Пантеры Грейт Лейк, грёбаные национальные чемпионы! До меня доносятся возбужденные разговоры, аплодисменты и радостные крики. Вся арена полнится разными звуками. И все же я пытаюсь найти глазами Аву. Я хочу кое-что у нее спросить, и мое сердце готово выпрыгнуть из груди от нервов, а еще от страха. Чудовищное чувство растекается ядом по моей коже, и я начинаю потеть. Я так боюсь, что она взбесится или, что еще хуже, отчитает меня из-за того, как я решил все устроить. По правде говоря, я хочу грандиозное событие, чтобы масштаб соответствовал силе моей к ней любви. Я хочу, чтобы все знали, что эта девушка значит для меня, даже если для этого придется выставить себя дураком. Она достойна только широких жестов, а не халтурных попыток. Ава заслуживает того, чтобы весь мир был у ее ног, и я намерен преподнести его ей на серебряном блюде, а может и на золотом, как она пожелает. Время летит, и у меня болит лицо от количества улыбок, которыми я сверкал для фотографий. Наконец, ускользнув, я вижу, как папа и Декс над чем-то смеются, а мама общается с мисс Льюис. Они ждут меня, и мне не терпится присоединиться. Но только после того, как мы с Авой поговорим. Я замечаю ее на скамейке команды вместе с Лайлой. Хмурюсь, присматриваюсь и тут же улыбаюсь. На ней моя майка с номером 11. Моя девочка носит мою майку, и от этого простого знания я превращаюсь во влюбленного юнца. Моя, моя, моя. Эта мантра звучит в моей голове все громче и громче. Я подъезжаю к ним на коньках и она встает. Лайла следует за ней, подмигивая мне: Лучшего напарника для совершения преступления я не мог и просить. Ава кладет руки. На борт и приподнимая бровь наклоняется вперед. Что это ты задумал? Я обхватываю ее руками за талию и притягиваю к себе через борт. А когда ставлю ее на лед, у нее расширяются глаза. Со мной ты в безопасности, говорю я ей на ухо. Я просто немного удивлена. Все хорошо. Я кладу руку на борт и Лайла быстро заталкивает наш секрет в мою ладонь. «На тебе моя майка». Я сжимаю кольцо в кулаке, продолжая смотреть Аве в глаза. Ава упирается руками в бедра и улыбается от уха до уха. Я горжусь тем, что я девушка Колтона Томпсона и хочу, чтобы все об этом знали. Она подходит на шаг. Я вроде как заявляю на тебя права, а я на тебя. Я кладу руку ей на талию, и притягиваю ее ближе. Я знаю, что ты можешь разозлиться из-за того, что я собираюсь сделать, но мне все равно. Ты — мое самое драгоценное сокровище. Мой гребаный кубок Стэнли — мое все. Даже один день без тебя кажется мне самой одинокой вечностью, в которую я не хочу возвращаться. Я влюбился в тебя раз и навсегда, и уверен, что ты — лучшее, что когда-либо со мной случалось. Колд. Шепчет она, ее глаза начинают сверкать от счастья. «Я тоже тебя люблю». Я делаю глубокий вдох и опускаюсь перед ней на одно колено. Ее ладонь летит к рту, и, прикрывая его, она непроизвольно отступает. Я — Колтон Томпсон, будущий центровой калифорнийских громовержцев, будущий выпускник университета Грейт-Лейк. Чертовски упрямый идиот и замкнутый кретин. Ворчуная рядом со мной не всегда просто находиться, но ты любишь меня. Не знаю, чем я заслужил тебя, но вот мы здесь. Ты моя жизнь, и я хочу тебя навсегда. Станешь ли ты моей женой? Она отводит руку от лица, ее губы дрожат. Ава обводит взглядом окружающих, замечая, что за нами наблюдают. «Я тебя сейчас ненавижу за то, что ты привлёк к нам столько внимания». Бормочет она, и я едва сдерживаюсь, чтобы не разразиться смехом. Это в ее стиле, а она вся моя. Просто дик, как много эта девушка для меня значит. «Победитель получает все, Ава», — заявляю я, ухмыляясь. «Я хочу стать сегодня не только национальным чемпионом но и твоим женихом. «Ну как? Станешь моей женой?» «Да», — бормочет она, и я беру ее руку и медленно надеваю кольцо ей на палец. Лайла визжит, и я мысленно помечаю, что должен поблагодарить ее еще раз. Если бы не она, я бы сошел с ума, только переступив порог ювелирного магазина. Она помогла мне не лишиться рассудка И сохранила это в тайне от всех, в том числе от своих брата и парня. Лучшая подруга Авы, настоящий бриллиант. Оно такое красивое. Я поднимаюсь, и Ава запрыгивает на меня, скрестив ноги за моей спиной. Затем я прижимаю ее к себе, пристально изучаю ее лицо. Я так рад, что тебе нравится. А как иначе? спрашивает Ава, оглядывается по сторонам и дуется. Все смотрят. Просто всем не завидуют. Везучий идиот вроде меня заполучил такую роскошную девушку, как ты. Представляешь, что будет, если они узнают, что я беременна? Ее изумрудно зеленые глаза полны тревоги. Они подумают, что ты сделал мне предложение только поэтому. И пускай катятся в ад, мне все равно. Я бы на тебе и так женился, на беременной или нет. Какой самоуверенный. Ава тянется к моему лицу, втягивает в рот мою нижнюю губу и слегка царапает ее зубами. И такой властный. Как ты любишь? Безусловно. Она целует меня в губы и, отстранившись, глядит через мое плечо. Думаю, наши родители хотят с нами поговорить. Наши родители — это совсем другая история. Я-то думал, что легче всего дастся разговор с Дексом и ждал что мой отец начнет рвать и метать, когда я сообщу, что Ава беременна. Но на самом деле, эти мужчины потрясли нас савой до глубины души. Они полностью поддержали наше решение оставить ребенка, предложили деньги и помощь. Декс предложил Аве взять на год академический отпуск, чтобы она сосредоточилась на воспитании нашего ребенка, а потом уже, когда малыш подрастет, вернуться в колледж. Мой отец пошел еще дальше. Он купил нам дом в Сан-Хосе, и сказал, что мы вольны украшать его, как захотим. Он перестарался, как мне кажется, и я сказал ему об этом. Мне не хотелось, чтобы он покупал мою любовь широкими жестами. И ответ буквально вывел меня из себя. «Дело не в тебе. Речь идет о моем внуке, и я намерен быть лучшим дедушкой в мире, даже если конкуренция будет жесткой». Я смеюсь и подъезжаю к нашим родителям, не отпуская Аву ни на секунду. «Еще бы!» — она вздыхает, обхватывая мои щеки ладонями. «Я люблю тебя, Колт. Я тоже тебя люблю, Ава, признаюсь я. Этот год принес мне гораздо больше, чем я мог мечтать. Семью, счастье, любовь. В нашу первую встречу она выгнала меня из своей комнаты, и именно тогда у нас все началось». И пускай мы не раз совершали ошибки, я бы не хотел ничего менять.